Глава двадцать Я припарковал байк в подворотне, скинул шлем и поправил маску. Черный костюм Мора, прошитый ториумовыми нитями, казался второй кожей. Он не ощущался тяжелым, но его магия, она пульсировала, готовая в любой момент вырваться наружу. Отсюда из тени я видел огоньки моего заведения. Музыка заглушала крики города, но не могла заглушить предчувствия. Когда я вошел, то удивился. Девушки, мои работницы, не метались в панике. Они сидели за баром, потягивали коктейли, смеялись. Мику, как всегда, была на своем месте, протирая стаканы. На первый взгляд, идиллия. Но я чувствовал, чувствовал тонкую, едва заметную дрожь в их душах, подавленный страх, что вибрировал в воздухе, словно натянутая струна. Истерика, которую они отчаянно пытались скрыть. Я промолчал. Сейчас не время для разговоров по душам. «Мико?» Мой голос прозвучал глухо, но уверенно, заставив несколько голов повернуться. «Что произошло?» Мико быстро шагнула навстречу. Ее глаза были серьезными, но без паники. «Напали, босс», – прошептала она, подходя ближе. «Какие-то придурки! вооруженные, Воровались как себе домой!» Она кивнула в сторону дверного проёма, где стоял охранник, потирая разбитый нос. Глаза у него уже начинали наливаться синевой, но держался он молодцом. «Отлично сработано!» — бросил я ему, проходя мимо. «За побои получишь премию!» Охранник кивнул, выпрямившись. Мико продолжала. «Они! Они просто крушили!» «Узнали кого-нибудь?» — обернулся я к девушкам за баром. Мой голос, усиленный маской, был лишён эмоций. Лица, приметы, акценты. Они переглянулись. «Нет, мор! ответила одна из них. «Никого не знаем. Будто из другого города». Я нахмурился, хотя под маской этого никто не увидел. «Из другого города, значит? Кольцо сужается и давит все сильнее. Это уже не просто мелкие бандиты, это целенаправленная акция». Записи из камер?» спросил я Мику. «Уже отправила Саша», мгновенно ответила она. Еще до твоего приезда». Я кивнул, доставая свой девайс. «Саша?» произнес я, активируя связь. «Уже ищу, босс», — раздался ее голос, слегка искаженный помехами. Но пока пусто. Они как будто растворились в ночной мгле. не следа. Чисто сработали. «Пересылай все на мой телефон», — отрезал я. «И продолжай искать. Каждую пылинку. Будет сделано». Экран девайса вспыхнул, уведомляя о входящих файлах. Я убрал его, чувствуя, как адреналин вновь наполняет вены. Значит, кто-то начал свою игру. Что ж, им будет больно. Очень больно. Кабинет Мико был небольшим, но уютным. Мягкий свет от настольной лампы, запах кофе и бумаг. Я сидел за столом, склонившись над девайсом, прокручивая записи с камер. Мико стояла рядом, теребя край платья. «Ничего», — пробормотал я, увеличивая очередной кадр. «Пустота. Словно тени, а не люди» они просто растворились в темных переулках ни одной зацепки я откинулся на спинку кресла потирая виски голова гудела после всего что произошло илья голос мико был тихим но серьезным девочки они напуганы они могут сорваться им нужно им нужно видеть что ты их защищаешь что ты стоящий руководитель я резко поднял на нее взгляд прищурившись насколько я хуже огонько мико Мой голос был сухим, без намека на эмоции. «Ты боишься, что они уйдут? Что я не справлюсь?» Мико смутилась. Ее щеки слегка порозовели, а взгляд метнулся в сторону. «Нет, что ты, Илья?» Быстро проговорила она, замахав руками. «Ты намного лучше. Гораздо. Огонько. Она была чудовищем. А ты дал нам свободу. Но...» Она запнулась, собираясь мыслями. «Они теперь свободны, и им страшно». Они привыкли к жесткой руке. Они могут уйти в любой момент. Я не спорил. Она была права. Свобода — это не столько дар, но и бремя. И я должен был показать им, что мое бремя — это их защита. В этот момент мой девайс, лежавший на столе, завибрировал. Звонил Лёша. Я нахмурился, предчувствуя очередную проблему. — Что там, Лёш? — ответил я, стараясь говорить спокойно. — Босс! — голос Алексея был напряженным с легким шумом на заднем фоне. Тут, на арене, охрана звонила. Какие-то уроды уже в третий раз стены разрисовывают. Граффити. В масках. Камеры их не берут. Шугали их раньше, думали шпана обычная. Но сейчас... Он замялся. Я думаю, это может быть как-то связано. Уж больно нагло. Понял. Отрезал я, почувствовав, как внутри поднимается холодная волна ярости. Значит, они решили играть по-крупному. «Отвлекающий маневр, Или просто демонстрация силы? Неважно!» «Спасибо, Лёш. Я сейчас подъеду. Ты пока ничего не предпринимай. Просто наблюдай». «Будет сделано», — ответил он, и связь прервалась. «Я убрал девайс». Взглянул на Мику. «На арену», — коротко бросил я. «Похоже, у нас появились новые художники». Я спустился на первый этаж, где девушки все еще сидели за баром, пытаясь изобразить безмятежность. Они подняли на меня глаза, полные скрытой тревоги. «Ну что ж, красавицы!» – произнес я, подходя к ним. Мой голос, усиленный маской, звучал уверенно и твердо. «Не волнуйтесь, мы уже напали на след этих ублюдков, и скоро я положу этому конец. Никто не посмеет тронуть то, что принадлежит мне. А вы? Вы принадлежите мне. И вашей свободе». Я видел, как их глаза загорелись надеждой, но тут же погасли, сменившись едва заметным недоверием. Они поблагодарили, но их ауры все еще дорожали. Это мне не нравилось. Совсем. Но я промолчал. Сейчас не время для выяснения отношений. Они имели полное право на свои сомнения. Пока. Но как только я разберусь с этой проблемой, мы обязательно поговорим. И уже другим тоном. Когда я направился к выходу, Мико догнала меня у самых дверей. «Илья», – прошептала она. Ее рука легла на мое плечо. «Не сердитесь на них». У девочек и без того жизни сахар. Пусть они и не хотят ее менять. Я повернул голову, глядя ей в глаза. В них читалось понимание. Она знала, что я чувствую. Я не сержусь, Мико, — ответил я. Просто устал от этой грязи. Я сама с ними побеседую. Прямо сейчас, — пообещала она. Успокою. Я кивнул. Спасибо. Вышел в ночь, сел на байк. Мотор взревел, рассекая тишину. Черт возьми, Змееград. Снова бросаешь мне вызов? Что ж, я его принимаю. Я припарковал байк в темном переулке, в паре кварталов от арены. Скинул шлем, поправил маску Мора, по рации передал охране. Никого не трогать, я сам. Хочу поговорить с нашими художниками. Понял, босс, ответил кто-то из своих. Наблюдаем. Я скользнул в тень, двигаясь бесшумно. Ночь была безлунной, идеальной для таких дел. Приближаясь к арене, я различил их. Трое, невысокие, тощие, Одеты в странные куртки с капюшонами, по которым пульсировали неоновые линии: красные, синие зеленые, Они были похожи на светящиеся скелеты в темноте. Они что-то рисовали на стене, держа в руках баллончики, и их тихие противные хихиканья разносились в ночной тишине. Не смеха, именно хихиканье. звучало мерзко. Я не стал церемониться, оттолкнулся от земли и мое тело, усиленное истоком, взмыло в воздух. Секунда полета, и я рухнул на них сверху, словно титан, обрушившийся с небес. Земля под ногами вандалов содрогнулась от удара, а я, еще не коснувшись их, выпустил волну ментального давления, не сдерживаясь, не церемонясь. а Дикие, нечеловеческие крики разорвали тишину. Вандалы рухнули на землю, корчась от боли. И хауры вспыхнули и тут же схлопнулись, не выдержав натиска. Неоновые линии на куртках замигали, словно произошло короткое замыкание. Один из них забился в конвульсиях, другой бился головой о стену, третий просто выл, пытаясь закрыть голову руками. Но что-то было не так. Я убрал давление. И только тогда я понял, это были не взрослые, не матерые преступники. Это были подростки, совсем юные, возможно, даже младше меня. Я схватил ближайшего, тощего мальчишку, поднял его перед собой и резко встряхнул. Его маска свалилась, открывая испуганное, но злое лицо, залитое кровью из разбитого носа. Глаза горели ненавистью. «Кто вас нанял?» – прорычал я. Голос Мора звучал, как громовой раскат. «Кто послал вас сюда?» Подросток сплюнул кровь прямо мне на маску. «Ты!» – прохрипел он, едва не задыхаясь от боли и ярости. «Ты сам виноват, Мор!» «Ты! Ты воплощение зла! Ты ведешь всех по ложному пути! Используешь горожан в своих целях! Из-за тебя в городе постоянно беды, пожары, бандиты, наркотики!» Его голос дрожал, но он продолжал словно одержимый. «Только пастырь! Только он сможет привести народ к истине! Он! Он спасет нас от такой мрази, как ты!» Я отпустил его, и подросток рухнул на землю, тяжело дыша. «Пастырь, значит? Новый игрок!» Или старый, с новой маской. И обвинения. Они били по-больному. Пожары, бандиты, наркотики. все то, с чем я боролся, но что, по сути, было лишь следствием моих методов. Моей войны. Я шагнул к мальчишке, что все еще корчился на земле, и коснулся его лба кончиками пальцев. Моё ментальное давление было теперь не просто силой, а острым скальпелем, проникающим в самые потаенные уголки сознания. Я не искал информации. Я искал образ. Образ пастыря. Он мелькнул в его мыслях. Высокий статный мужчина в строгом черном одеянии, с лицом полным фанатичной убежденности. Я никогда его не видел. В Змеиграде точно. Значит, он пришел извне. Или скрывался до поры до времени. В этот момент остальные двое вандалов, медленно приходя в себя, начали подниматься, пошатываясь. Увидев меня, их лица исказились от ненависти, смешанные со страхом. Ты! «Ты зло!» – прохрипел один, указывая на меня дрожащим пальцем. «Ты! Все разрушишь! Пастырь! Он говорил правду!» «Мор! Ты! Чудовище!» – вторил ему другой. Его голос срывался на виск. «Ты! Ты!» И тут что-то внутри меня дернулось. Не Исток, не Куариэл. Что-то гораздо более древнее, более темное. Словно потаенная дверь распахнулась из нее хлынула первобытная концентрированная ярость. Я не успела осознать, что происходит, как из моей спины, пробивая костюм, вырвалась огромная клыкастая тень. Она не была плотной, скорее сгустком чистого, неконтролируемого ужаса, сотканного из черного дыма и изумрудных всполохов. Тень взревела, дико, утробно, так, что сам воздух вокруг задрожал, а неоновые линии на куртках подростков потухли. Подростки замерли, их глаза расширились до предела. Страх. Чистый, неподдельный. Животный страх. Он ударил по ним, словно физический удар, заставив их забиться в конвульсиях. Затем, словно по команде, они вскочили и бросились прочь, не разбирая дороги. Их пятки сверкали, когда они неслись в ночную мглу, исчезая так же быстро, как и появились. Я почувствовал, как тень. Эта дьявольская сущность пытается вырваться из-под контроля, поглотить меня. Но я стиснул зубы. Нет, не сейчас, не здесь. Мое тело напряглось, покров вспыхнул, и я силы втянул его обратно, запечатывая в глубинах своего истока. Это было больно, невероятно, но я справился. Черт, новая проблема. Теперь у меня не просто враги извне, не просто Торняков и Гордеев, не просто этот пастырь. У меня есть эта тьма, моя собственная тьма, темная сущность Ильи. И каким бы благим ни был мой путь, теперь я точно знаю, что несу в себе нечто, способное сожрать меня изнутри, и, возможно, весь этот проклятый мир. Как мило. Раздался за моей спиной спокойный, приветливый мужской голос. Он был глубоким, с легкой хрипотцой, но не такой противной, как у Невермора. В нем чувствовалось сталь и знание. «Кажется, вы нашли нового друга. Или он нашел вас?» Я медленно обернулся. Мой взгляд скользнул по стене арены. На свежей, еще не высохшей краске красовался огромный криво нарисованный крест, а под ним надпись, сделанная спешащей рукой. «Мор зло. Пастырь приведет к истине». «Что ж», — произнес я, и на моем лице скрытом маской расплылась та самая хищная улыбка, когда я увидел говорившего. Наконец-то. Я рад тебя видеть.